Помочь надо господа промышленные. Кто желает строить церковь и дом для духовных заподённая компанейскую плату, подходи к братскому кэллеру отцу Афанасию. Кто пойдёт в птичью партию по прежним компанейским расценкам, подходи к Семёну Чеченёву. Он будет передовщиком А старостой Труднов. Не люб нам, Васька Труднов, загалдели в толпе. Пьянствовать будет с Чеченевым. Не верим ему. Кабанова, старостой. Кабанова так Кабанова. Баранов хлопнул по плечу стоявшего рядом хмурого сутуловатого мужика с густой бородой и оловянной серьгой в ухе. С этого хрена моржового каждую чарку клещами тащить будете. Ладно. Лицо Баранова стало серьёзным. К мастеру Алексею Шапошникову и кузнецу Цыганкову на строительство кухни троих нужно. На рытьё и обустройство батареи 10. Снова прибывшими на поселение царской милостью Разговор особый. Волей охотского коменданта вам следовать далее к Ускову, на якутское поселение. В толпе зароптали. Хоть бы бабёнок пожалели, и здесь оставили. Это люди подневольные. Сам вздыхая, развёл руками баранов. Я только исполняю высочайший указ. «Хоть бы половину на развод оставить!» «Жалост ли вы стали просить промышленные?» «Посмотрим», — отмахнулся управляющий. «Кто-то из царской милостью мужей раздраженно пробормотал. «Куда, Елена, туда и отправляйте!» Многие ссыльные устали следить за добропорядочностью жен, устали возмущаться ухаживаниями и приставаниями к ним, И рады были следовать куда угодно, лишь бы подальше от холостых мужиков. Баранов вынул из кармана бумаги, помахал ими над головой. Здесь приказ коменданта пожелания наших главных пайщиков и Шелехова Григория Ивановича об устройстве Якутского форта. Милостивый государь Александр Андреевич начал было громко и торжественно читать Баранов. Но споткнулся, пробормотав несколько предложений неинтересных собравшимся, поводил носом по строчкам, а вот строить нужно так, вновь полный голос стал читать, обведя взглядом лица Портовщиков, чтобы можно было похвастать что в русской Америке живут благоустроенно, не так гнусно, как в Охотске. Далее Баранов снова сбился на полусловие, наткнувшись на те самые строчки, где Шелехов и Полевой понасили своего управляющего закупленный фрегат, который можно было захватить бесплатно. Так вот, снова поднял голову Старайтесь сделать красивую площадь от неё улицы в несколько рядов, в лесных местах просеки с сохранением леса для красоты перед домами, ровные огороды у домов, дома одинаковые, заботы низкие, красивые. И ради Бога ничего деревянного не делайте, временного тоже. Пусть сначала две семьи, пусть три в одном, но хорошем доме, потом расселите. А также подберите приличное, и удобное место в центре для казённых помещений, церкви, монастыря, духовного правления для архимандрита, магазина, голтвахты, конторы и лавки, где старосты и приказчики Сдеержит свои товары. У рабочих должна быть одинаковая форма, штык на поясе. Барабаны бьют по утрам и вечерам зорю. Музыка в крепости и на батарее для веселья работающим и живущим. Стройте с перспективой на большой город. И на верцев приглашайте жить вблизи но чтобы не было их праздно шатающихся по крепости. Монастырь и церковь должны быть устроены так, чтобы монахи и белые священники не мешали друг другу. Бытаре и средотоми, вмешних за плоты рогатки вокруг всего селения или хотя бы с опасных сторон. Для входа и въезда большие крытые ворота, кое и именоват Слава Америке, слава России. Ридуты именовать в честь государей. Здесь же вервь. Не может быть, чтобы хорошо всё устроив, не ехались сюда русские поселиться добровольно. Последнюю фразу Баранов прочитал с озобом ударением, поднял голову и увидел Кислые, недобрые лица. Переступил с ноги на ногу, почесал затылок. Да, шибко уж того, пробормотал и добавил громче. «Компаньоны-пайщики совет дают, а решать вам, господа промышленные. Кто ж в том городе жить будет?»